Глава 7. Одиночество. Река Ганг лениво течёт мимо Варанаси. На протяжении тысячелетий город носил множество названий: Каши, Ванарас, но всегда оставался духовным эпицентром Индии, как постоянный дом Шивы. Варана сейчас-то называют самым старым из обитаемых городов мира. Но это не историческая реликвия, а пульсирующая артерия для духовно преданных людей, которые приходят сюда, чтобы пройти по лабиринту каменных переулков и искупаться в Ганге на его самом святом берегу. Где не ночь паломники спускаются по бетонным ступеням под названием «гхат», которые окаймляют реку и окунают свои тела в воду, веря, что ганг отмоет, очистит, обновит. Мужчины и женщины совершают омовение, молятся или делают подношение матери к ганге. Паломники зажигают свечи, помещенные в чашечки из листьев, и отправляют их вниз по течению. В Варанаси город очищения, а также город умирания. Каждый час днём и ночью тела сжигают в специально отведённых гатах, где огонь сжигает плоть во время круглосуточной кремации. Чтобы твоё тело сожгли в Варанаси, а пепел отправили вниз по течению реки Ганг нужно достичь состояния, которое одни называют мокшей, а другие нирваной. Когда душа освобождается от самсары, бесконечного и мучительного цикла реинкарнации. Каста неприкасаемых, известная как домы, несёт тела на плечах по переулкам, горящим гамам разжигает костры и сбрасывает пепел в реку. Но в Воронеже можно кремировать не всех. Малоденцы и маленькие дети ещё не потеряли своей чистоты. Считается, что жертвы укусов змей, животных, связанных с шивой, уже находятся на пути в другой мир. Старцы, включая Садху Уже достигли высшего места. Их тела просто взвешивают и погружают в реку. «Вчера было полнолуние и летнее солнцестояние. Мой первый день в Индии», — написал Шетлер 21 июня. Он прибыл в город после того, как выехал из Катманду на автобусе и пересек границу Непала с Индией. Я нахожусь в Варанаси, одном из самых священных мест для индусов. Фотографировать в горящих гатах запрещено, но мне всё показал человек, объяснивший историю этого места с акцентом, который я едва мог понять. Мне показали древний огонь Шивы, который якобы горит в течение 3500 лет. Один индус положил немного пепла с того костра на мой третий глаз в качестве благословения я наблюдал за горящими телами с близкого расстояния но чувствовал себя там не в своей тарелке как будто все наблюдали за мной кажется неправильным стоять рядом с семьёй когда горит их близкий человек несмотря на то что шетлер знал о правилах фотографирование горящих гатов. Однажды поздно вечером он забрался на здание высоко над рекой и издалека снял на видео костры и процессию участников. Он совершил экскурсию по речному берегу города на лодке, медленно плывущей после захода солнца, рассматривая сцены веры буйные и спокойные общественные и частные. Лодка прошла в нескольких футах от плавучего трупа. Шетлер сошёл на берег и исследовал узкие улочки, которые составляют большую часть старого города. Он шёл всю ночь, пока солнце снова не взошло над сверкающими водами. Я разговаривал с Сатху, лодочниками, неприкосаемыми, писал он. Я сидел в тени возле погребальных костров и медитировал, пока меня окутывали дым и пепел. Когда солнце встаёт и садится над Варанаси, жизнь становится смертью, которая снова становится жизнью. Тела сжигают и сбрасывают в реку, а ниже по течению семья купает своего новорождённого. Раздутый труб корова проплывает мимо человека чистящего зубы той же речной водой. Городские сточные воды стекают по гатам в реку, где с ликованием плещутся дети. Реалии игнорируют или упускают из виду, потому что вода считается сверхчистой, способной вылечить все виды недугов одним погружением или глотком. В Аранасе – одно из главных мест назначения для паломников в Индии, а паломничество – это именно то, что Шетлер собирался сделать. Индия хранит бесчисленное множество троп, по которым ищущие могут пройти квест с проводником, будь то проживание в центре медитации, тихий ретрит – Ашрам или более неформальный и извилистый путь. Некоторые паломники отправляются в дорогу, чтобы заработать духовные баллы, совершить ритуал или сделать подношение, очиститься, получить прощение или поразмыслить. Буддисты стекаются в Бодхгайю, чтобы посидеть под потомком дерева, под которым Будда достиг просветления. Мусульмане массово совершают молитвы в джаме Масджид, в самом сердце суматошного старого города Дели. А сикхи обходят свой сверкающий золотой храм в Амрицаре. У джайнов есть храмы на вершинах холмов из белого мрамора. У зора австрийцев храмы огня, а у христиан – церкви. Индусы путешествуют в бесчисленные места, чтобы насладиться историями своих богов, к Тримурти, триаде божеств, стоящих во главе индуистского пантеона: Брахма творец, Вишну хранитель и Шива разрушитель и преобразатель мира. В нескольких древних текстах индуизма, включая пураны и Махабхарату упоминается ряд мест паломничество по всей Южной Азии, называемых тиртха, что переводится либо как место перехода, либо как брод в реке. Тиртха иногда бывает человеком, который направляет в этом переходе этом перемещении, но чаще всего это места великой святости и силы или исцеления и трансформации где сближаются земной план и духовный. Индия усеяна тиртхами, которые привлекают толпы паломников. Некоторые из них построены в таких местах, как храм Лингам или гробница. Храм Венкатэшвара на южной вершине холма. Каждый Божий день посещают от 50 до 100 тысяч паломников». Но многие тиртхи это природные образования. Пещера, где появился святой, или гора, на которой живёт бог. Есть священные источники и ледники, целые леса и отдельные деревья, которые считаются священными, а также озёра и горячие бассейны, и прежде всего реки, воды которых исцеляют всё. Что-то дохам -да паломнический маршрут к истокам четырёх священных рек, включая Ганг, привлекает бесстрашных паломников в поисках отдельных храмов глубоко в Гималаях. А индийский фестиваль Кумбха Мела, который проводится в городах Аллахабад, Харидвар, Насик или Уджайин с чередованием в 12 лет, называет крупнейшим в мире собранием людей, когда многие миллионы приезжих совершают паломничество в одно из четырёх мест, чтобы искупаться в водах священной реки. В 2013 году, по общим оценкам, 100 миллионов паломников приняли участие в особенно редком фестивале в Аллахабаде, посвящённом Маха-кумбха-мела. Он проводится раз в 144 года. Находясь в Роанасе, Штйлер остановился в Go Stops, в одном из ярких сетевых хостелов, которые расположены по всей Индии с девизом: "Живи социально, получай больше впечатлений". На крыше хостела он встретил Бряну Уэльш, канадскую туристку. Она уволилась с работы в сфере финансов в Нью-Йорке и отправилась в Индию. Это было сочетание увольнения с работы, разрыва с парнем и восстания против ожиданий родственников. «Вся эта цель с поиском себя», — сказала она мне. В сумке она носила экземпляр бестселлера «Элизабет Гильбер» 2006 года «Есть молиться любить», в котором рассказывается о путешествии 34-летней американки к самопознанию «Есть молиться любить», После увольнения с работы и развода с мужем в части про молитвы подробно описываются её духовные поиски в Индии. Эта книга была последней в глубоком колодце духовных воспоминаний с названиями от спящей в пещерах гималайские мемуары из шестидесятых годов до священной коровы индийское приключение. В каждой книге Индия изображается как место преображения или спасения. Когда вышла экранизация "Ешь, молись, люби", Гилберт сыграла Джули Робертс, которая, как и Стив Джобс и многие западные знаменитости, была очарована мимом Кароли Бабой, даже спустя долгое время после смерти гуру. Робертс приняла индуизм в 2010 году, в год выхода фильма. Вдохновившись историей Гилберт, в Индию устремилось новое поколение международных путешественников. Уэлш завершила десятидневный ретрит Випассаны в Бодхгае, надеясь совершить путешествие подобно автору. Мои ожидания больше напоминали то, как она описывает ретрит в книге, сказала мне Уэлш. На деле было душно и неуютно, не очень поучительно, но тем не менее полезно. Я в большей степени отучалась от всего того, чему меня учили, а не углублялась в себя, говорит Уэлш. Это было скорее исцеляющий, чем возвышающий опыт. В Ронасе они с Шетлером провели большую часть недели вместе, гуляя по узким переулкам Когда шашвамит кхат, где наблюдали за огненной пуджей, ночной церемонией, которая проводится на берегу Ганга и сопровождается мерцанием пламени и какофонией цимбал и песнопений. Я придерживаюсь того мнения, что когда человеку нужно усвоить урок или получить наставление, он склонен обращаться к определённым людям, которые помогут быстрее усвоить этот урок, говорит Уэлш. Шетлер был одним из таких людей. Примечание. Ретрит Випассаны одна из самых древних техник медитации в Индии, чтобы познать собственное я. Цимбал струнный ударный музыкальный инструмент. Встречи с человеком который пришел из того мира, с которым я была знакома, а теперь оказался в новой среде, очень меня успокаивало, — говорит она. Другие путешественники, которых она встречала во время поездки, случайно и бесцельно слонялись по стране, а Шетлер был целеустремленным и уверенным в своих желаниях. В дневнике в то время она отметила, что Шетлер рассказал ей о своих планов, отправиться на север Гималаи и уйти в полную тишину и жить на природе без техники до тех пор, пока он сможет выживать в одиночку, укрываясь в горных пещерах. Однажды вечером, когда Шеттлер в одиночку исследовал переулки, он встретил худого старика с чётками на шее, седой бородой и редеющими волосами, заплетёнными в дреды. Пока гремел гром и муссонный дождь заливал город, Шетлер слушал, как тот играет на флейте под названием бансури. Изготовленный из цельного куска полого бамбука с шестью или семью отверстиями этот инструмент наряду с барабанами табла и ситаром один из основных элементов индийской классической музыки и любимый инструмент индуистского бога Кришны. Примечание. Табла. Небольшой парный барабан, сделанный из выдолбленного дерева, глины и металла. Ситар. Струнный щипковый музыкальный инструмент, напоминающий европейскую лютню. Мы практиковались на индийской бамбуковой флейте бансури и сидели у балкона, пока бушевал муссон, написал Шетлер о встрече, разместив чёрно-белую фотографию мужчины. Мужчина не был индийцем. Он, говоря с сильным немецким акцентом, рассказал, что последние 2 десятилетия живёт в Индии. 20 лет в Индии, восхищённо написал Шетлер. Ни разу не возвращался домой. Он живёт простой жизнью, у него мало имущества. Случайная встреча Шетлера с немцем, несомненная его первая встреча с иностранцем долго прожившим в Индии, оставило в нём такой след, что он купил бансури в музыкальном магазине в Варанаси. К одному концу флейты Шетлер прикрепил кусок бамбука длиной в 30 см, чтобы получился, как он выразился, музыкальный инструмент-трость и средство самообороны от индийских уличных собак. Проведя в Варанаси чуть больше недели, Шетлер направился на запад через Гангскую равнину в шумную столицу Нью-Дели, где заселился в хостел Macpacers, популярный гостевой дом на юге Дели. 4 июля, пока его друзья и родственники праздновали День независимости в США, Шетлер отмечал десятилетнюю годовщину своего путешествия. Я только что сел на рейс из Сан-Франциско в Катманду, такое сообщение оставил Шетлер процитировав отрывок из дневника, который он записал во время поездки в 2006 году. Свершилось. Наша группа проведёт следующий месяц на съёмках документального фильма в непальских Гималаях, и это, наверное, самое счастливое событие в моей жизни. Так получилось, что сегодня 4 июля, и это почему-то кажется символичным. Свобода Он прикрепил фотографию из своей первой поездки в Непал, на которой он стоит на коленях перед буддийским святилищем в горах Аннапурна. 10 лет спустя после того первого лета в Непале Шетлер вернулся к началу. Свобода, которую он тогда ощутил, стала образом его жизни. В Матпакерс он столкнулся с Александром Гуровым, 21-летнему украинцам, с которым он уже встречался в Катманду возле хостела Алабар 1000. Они вместе исследовали улицы непальской столицы и вернулись к кремационным кострам в Пашупатинатх. Гуров обладал способностью растворяться в толпе и исчезать. Эту черту Шетлер назвал его сверхспособностью, вспоминая Гуров Шеттера восхитила история его знакомого. С юных лет украинца интересовали эзотерические религиозные учения, а в 18 лет он уехал из дома в Непал. Он случайно оказался в храме Харе Кришна в Катманду. Движение, известное сегодня под названием Международное общество сознания Кришны, было основано в Нью-Йорке в 1966 году. На основе древних индуистских писаний, включая Бхагавад-гиту, оно стало популярным в Европе и Северной Америке во время волны контркультуры. Знакомство Гурува с Хари Кришна стало началом духовного пути, который привёл его к тому, что большую часть следующих двух лет он провёл в Индии. Он воздерживался от алкоголя, был вегетарианцем и соблюдал целибат, а также отказался от материальных благ. Он 6 месяцев путешествовал по святым местам, связанным с индуистским богом Кришной, которого часто изображают синекожим. В Бхагавад-гите он советует принцу Арджуне избегать войн и конфликтов и вести мирную свободную жизнь. Гурова пригласили учиться в Индии, но ему нужно было вернуться на Украину, чтобы получить студенческую визу. В последнюю ночь перед отлётом домой я осознал, что хочу остаться здесь навсегда, вспоминая тон. Он вернулся в Индию, как только смог, и в течение года жил в храме во... в Вриндаване. Одно из главных центров Движение Харе Кришна в Индии. В ходе посвящения Гурав обрил голову, надел белые одежды и отправился ходить босиком из города в город через два штата по таким жарким улицам, что асфальт плавился под ногами, распространяя экземпляры Бхагавад-гиты. Встретив Шетлера в Катманду, Гурав засомневался в выборе пути. Я чувствовал, как во мне начинает просыпаться религиозный фанатик, и мне это не нравилось, сказал он. Но Шетлер был в восторге от того, что сделал Гуров, от трансформации, через которую он прошел. Украинцу было ясно, что Шетлер предпринимает шаги на своем собственном духовном пути, и Гуров чувствовал, что может направить его к настоящей, по его мнению, духовности, в обществе а не в одиночестве в горах но когда они снова встретились в Нью-Дели гуров увидел что шетлер стал более жестоким серьёзным решительным и в некотором смысле отчаявшимся он искал чего-то более возвышенного во вкусе в жизни в любви говорит он и у шетлера был план Он намеревался пробыть в перенаселенной столице Индии лишь столько времени, сколько потребуется для покупки мотоцикла, а потом отправиться на север, в горы. Он связался с паракрамом Хазарикой, который работал в пиар-компании, чьим крупнейшим клиентом была Royal Enfield Motorcycles. Они с Гуровым связались через соцсеть, где... Хазарика и заметил фотографию Шетлера на зелёном мотоцикле этой фирмы, путешествовавшим по США. Хазарика сам был заядлым мотоциклистом и наращивал присутствие в индийском интернет-сообществе любителей мотоциклов. Он отнёс Шетлера в Карлбагх, на крупнейший рынок подержанных мотоциклов в стране. В блоге он выглядел неприступным и угрожающим, но в личном общении Он оказался полной противоположностью, так описал мне Хазарика их первую встречу. Шетлеру не нужен был любой мотоцикл или любой Royal Enfield. Он хотел, чтобы мотоцикл выглядел определённым образом, элегантно, изящно, и чтобы он был окрашен и укомплектован именно так, как нужно. Мотоцикл Royal Enfield Разумный выбор посоветовал Хазарика. Практически каждый механик в стране, особенно в горах, умеет вывернуть их наизнанку, починить и восстановить для обслуживания орды гонщиков, как местных, так и международных, которые бороздили дороги северных Гималаев в Индии на культовом транспорте. Шетлер нашёл тот, который ему понравился, подержанный классик 500 но с ним нужно было еще поработать. Прождав почти неделю из-за расстройства желудка и государственного праздника, который отсрочил покупку, он, наконец, заплатил чуть больше 100 тысяч рупий или около полутора тысяч долларов США. Мотоцикл был именно таким, как он и мечтал. Выкрашен свежим слоем матовой черной краски и заправлен для передвижения по изрытым, к леьями горным дорогам. Он приобрёл ладакский багажник, железную конструкцию, прикрученную к задней раме для перевозки металлических контейнеров и багажа, названную в честь северного региона, столь популярного среди путешественников на дальние расстояния. Он выбрал прямой руль и хромированный козырёк для фары, которые подчёркивали желаемый элегантный внешний вид. Шетлер окрестил свой мотоцикл тенью и проехал по залитым водой улицам Дели, позволив муссонному дождю осветить его новый транспорт. 10 июля он загрузил багажник, пристегнул рюкзак к металлическому креплению и выехал из столицы на север по Большой магистрали. Главная магистраль страны строилась и перестраивалась на протяжении двух этапов тысячелетий, причём некоторые её участки датируются III веком до нашей эры. Для меня это как река, из которой я выплываю словно бревно после наводнения, заметил Редьярд Киплинг о дороге в своём романе "Ким". И действительно, большая магистральная дорога замечательное зрелище. Она течет прямо не мешая движению индийского транспорта на протяжении двух с половиной тысяч километров. Такая река жизни, какой больше нигде в мире нет. Но Шетлер устал от шумных дорог, соединяющих мегаполисы с субконтинентой, решил отправиться в предгорье Гималаев в Дхарамшалу и причудливый анклав Маклеотганш, где проживает Далай-Лама. Место, вечно наполненное тихим гулом буддийских песнопений. Шетлер брал у руки музыки у буддийского флектиста из Непала и ходил в походы к близлежащим водопадам. Он опубликовал фотографию, на которой сидит на корточках без рубашки у реки и играет на флейте. «Природа — мой храм. Это место поклонения». Я наконец-то нашёл тихое местечко в Индии. Шетлер продолжил путь по извилистым горным дорогам, публикуя видео и фотографии по мере продвижения на восток, а затем повернул на север сразу за городом Манди, вступив на главную магистраль Север-Юг, которая пересекает штат Химачал-Прадеш. Он въехал в долину Кулу, которая когда-то была известна как Кулант-Пит или Кулант-Хапитха, что переводится как «конец обитаемого мира». Дорогу обрамляли яблоневые сады и густые хвойные леса. Перед ним начали возвышаться горы. Если бы он продолжил путь на север, то дошел бы до великого хребта, отделяющего штат Химачал-Прадеш от региона Ладакх и осуществил бы свою мечту. Совершил одно из самых известных в мире путешествий на мотоцикле. Вместо этого Шеффлер поехал в обход. Будучи в Непале, он познакомился с человеком родом из далекой долины в штате Химачал-Прадеш где находились святые горячие источники, уединённые храмы и горные деревушки с видами на Гималаи. Шетлер искал уединения и тишины, написав, что он чувствует потребность побыть наедине с матерью Гималаями. 19 июля он пересёк реку Биас по мосту, украшенному разноцветными молитвенными флагами и въехал в долину Парвати. Некоторые тибетские буддисты верят, что через Гималаи пролегают скрытые священные долины, которые называются Бьюл, где плоскости физического мира пересекаются с плоскостями сакрального. В свитках, найденных тибетским йогом После медитации в горной пещере в 14 веке отмечается, что эти долины рай на земле. Его можно открыть только совершив трудное путешествие, полное испытаний и препятствий, которые могут предпринять только самые бесстрашные и достойные искатели. Тензин Гьямсху, нынешний Далай-лама, назвал Биюл священной средой, которая является местом не для ухода от мира, а для более глубокого проникновения в него. Качества, присущие таким местам, раскрывают взаимосвязь всей жизни и углубляют осознание скрытых областей разума и духа. Согласно легенде, под носом Бхава, также известный как гуру Ринпоче, буддийский монах, VIII века, которого часто называют вторым Буддой, осветил несколько долин огромной красоты и силы, где можно найти просветление и исцеление. Поиски тайной райской долины в Гималаях последние святыни оставались в умах лам и монахов, путешественников и исследователей, верующих и искателей приключений на протяжении веков. Мифическое царство Шамбала, которое, как считается, существует где-то в горном массиве Центральной Азии, вероятно, возникло как один из таких биюлов. Французская исследовательница и писательница Александра Дэвид Нель предположила, что королевство может находиться в афганском регионе Балх, отметив персидское слово «шам» и «балх» бала, означающее поднятая свеча. В санскрите это слово переводится как место мира или тишины, но персидский перевод даёт представление о том, что Шамбала может быть не местом, а скорее состоянием бытия, просветлением. Во время выступления в Батгае в 1985 году Далай-лама упомянул о таком расширенном определении Шамбалы. Мы можем лишь сказать, что это чистая земля, чистая земля в человеческом царстве. И пока у человека не появится заслуга и реальные кармические связи, он не сможет туда попасть. Представление о Шамбале как о потерянном утопическом царстве сохранялось на протяжении веков и, возможно, послужило вдохновением для создания Джеймсом Хилтоном вымышленной долины Шангри-ла в романе 1933 года Потерянный горизонт он во многом был вдохновлён более ранним рассказом Ом Секрет долины Абор Талватуминди идея о существовании затерянной цивилизации Ирремистической утопии глубоко в Гималаях побудила бесчисленные экспедиции исследователей, писателей и духовных искателей последовать за загадочным подсказкам в древних текстах и изучать горы. Возникли легенды, как люди находили эти затерянные долины, сбрасывали вещи и входили нагими в ворота, переходя из одного мира в другой, и больше их никогда не видели. Войдя в долину Парвати, ты словно попадаешь в буколическое гималайское святилище, находящееся вдали от шума и суеты космополитической Индии. Примечание. Буколическое в одном из значений мирное, безмятежное место. Тропы, паутины тянутся по всей долине. Заканчиваясь у храмов и горных вершин, скрытых лощин и тайных альпийских лугов с полевыми цветами, водопадами и ледниковыми озёрами, из-за облаков появляются снежные барсы. В лесах скрываются гималайские чёрные медведи с белыми пятнами на груди, бродят клыкастые мускусные олени и шерпароги и горные козлы Кто-то даже видел, как по глубоким долинам крадутся тигры. Они пробираются через земли лекарственных растений и деревьев, наполняющих воздух ароматами, и через древние заросли рододендронов, цветущих красными или белыми цветами. Эта долина далёкая, изолированная и очень живописная. В окружении такой природной красоты и покоя легко представить, что двигаясь по ухабистой дороге, идущей вдоль священной реки, можно обрести некое высшее понимание или смысл. Шетлер был одним из тысяч посетителей долины в тот год. В стране, где летние температуры могут достигать При 30° по Цельсию туристы уходят от жары вслед за дождями, поднимаясь в более высокие места. На нем многочисленные горные станции реликты британского раджа, разбросанные по всей стране, а также в деревушки и сёла в более прохладных Гималаях. Примечание. Британское колониальное владение в Южной Азии с 1858 г. О 1947 год. Он проехал мимо ряда небольших деревень, зажатых между дорогой и рекой, где прохожие останавливались отведать самосы с куркумой и сливочным массала чаем. Примечание. Самоса жаренное или печёное тесто, обычно в виде треугольника с различной начинкой: мяса, бобовые, лук, пряный картофель. Масала чай индийский чай со смесью пряностей, трав, сахара и молока. Он проезжал мимо святилищ Шивы и Парвати, построенных вокруг священного дерева или святого источника, где паломники быстро бормочут молитвы из окна автомобиля или автобуса, пролетая мимо. Воздух был густой и влажный, с ароматами сосен, в гималайских кедрах, когда Шетлер прибыл в Кассул. Это самый большой город в долине, расположенный вокруг площади, окружённой туристическими кафе и рынками. Выходя из автобуса в Индии, турист оказывается в окружении зазывал, предлагающих снять дешёвый гостевой дом, экскурсию или безделушку. Но в долине Парвати считается, что каждый турист приезжает сюда в поисках одного. Это одно, предлагают опрятные молодые люди среди бела дня или красноглазый Сатху. Особенно остро этот вопрос встанет в Малани, отдалённой деревне в местности с крутыми склонами, которая ответвляется от основной долины расположенная чуть ниже горного хребта на высоте 2600 метров деревня состоит из скопления разноцветных зданий почти постоянно скрытых от глаз облаками легенда гласит, что деревня была основана дезертирами из армии Александра Македонского, который вторгся в Северную Индию в 327 году до нашей эры Солдаты Александра устали от враждебных земель, и после восьмилетней кампании и угрозы приближения нового конфликта они подняли метеж и отступили домой. Но некоторые солдаты по слухам дезертировали и спрятались в глухой долине, где вступали в браки с местными. С момента своего основания деревня сохраняла определенную независимость от страны в целом, отчасти из-за своей географической изоляции. До 2003 года, когда через долину Малана была построена дамба, до деревни можно было добраться только пешком после однодневного похода. Маланцы говорят на канаши, автохтонном языке, который жители использовали соседних деревень не могут понять. А автохтонные языки, языки коренных народов на территории их традиционного проживания. Они живут по собственным законам под эпитетом старейшей и сохранившейся демократии в мире и считают себя кастой выше всех остальных. Этот народ известен тем, что при обмене товарами с чужаками они бросают предметы в грязь, дабы исключить физический контакт. Расположение маланны на горном склоне затрудняет выращивание продовольственных культур. В середине 20 века, отмечает валийский антрополог, посетивший остров в 1950-х годах, маланцы практиковали скотоводство и вели скромное хозяйство, на уступчитых участках тем не менее одна культура успешно произрастала. Жители деревень выращивали канабис и плели из волокнистых стеблей корзины, циновки, верёвки и сандалии. Долина Паравати приобрела репутацию туристического места несколькими волнами Итальянцы приезжали в 1970-х годах, что вызвало наплыв других любопытных европейцев, ищущих необычные направления в Индии. Японские туристы в 1980-х годах, а затем в 1990-х годах, долину внесли на карту путешественники из Израиля, которые считали её обязательным пунктом для посещения во время любой поездки на субконтинент. Косол стал центром У меня можно было купить барабан джембе, кошелёк из бисера или ловец снов ручной работы. Он стал местом, куда пастух вёл отару овец по изрытой кольями главной дороге через город, а из кафе для туристов, где подают банановые блинчики и лазанью, доносились негромкие буддийские гимны. И остальная часть долины последовала этому примеру. Некогда отдалённые горные деревушки превратились в деревни, в которых туристы размещаются прямо дома у местных жителей или в гостевых домах с кафе и магазинами. По официальным данным, ежегодно в долину Парвати посещают 10.000 иностранных туристов, но, вероятно, их гораздо больше. В 1992 году правительство Индии запустила программу по отслеживанию иностранных туристов по всей стране, в рамках которой владельцы всех отелей, пансионов или любого другого платного арендного жилья должны были в электронном виде подавать записи под названием "цифром" на каждого гостя, остановившегося в их заведении. Для этого требовались номера паспорта и туристической визы. Откуда он приехал, а также следующий пункт назначения. В крупных городских центрах и на более популярных туристических направлениях процесс заполнения цифром был простым. Сначала её подавали на бумаге, а затем вводили в онлайн-базу данных, которую вёл департамент туризма. Если кто-то пропадал без вести, оставался хотя бы цифровой след. Однако в более сельских районах пара с эфром часто забывали. На протяжении десятилетий путешественники входили и выходили из долины Парвати без каких-либо записей. Остальная Индия привлекает самых разных туистов. От богатых знаменитостей до недавних выпускников университетов, отправившихся в кругосветные путешествия, от людей которые изучают йогу и хотят отточить позы до хиппи нового времени, стремящихся заново пережить старые времена. Одни едут по золотому треугольнику, проносясь мимо Тадж-Махала и ряда пустынных фортов, а другие месяцами стоят в очереди вдоль южных пляжей Гоа. Туристы, которых привлекает долина Парвати напротив приезжают, чтобы убежать от суеты и шума, от жары равнин Ганга, от загрязнений и смога. Они приезжают без списков или рекомендаций, что обязательно нужно посетить, но с целью испытать воплощение шанти мира и спокойствия. Некоторые безрассудные туристы приезжают, чтобы попробовать запрещённые вещества. Однако других тянет в отдалённые деревни региона, где правоохранительные органы, правила и контроль фактически отсутствуют. Они совершают походы и разбивают лагеря под сенью великих Гималаев, а многие ищут духовного опыта, совершить паломничество к храмам долины на берегу реки, искупаться в горячих источниках, бьющих словно из уст богов встретиться со странствующими садху и святыми мистиками или найти свой собственный путь ввысь и вверх. Большинство тех, кто посещает туристические городки на Лине и деревушки на склонах холмов, быстро привыкают к ритму жизни обычному для этого отдалённого уголка Индии. Дни превращаются в недели, на неделе в месяце в Касоле Шетлер нашёл вай-фай и связался с Кристофером Ли Хэмфрисом, французом и экономистником, который следил за путешествиями Шетлера после того, как связался с ним на его странице в соцсети. Он предложил американцу присоединиться к нему в деревне Калга в долине Парвати и послушать несколько советов о том, как избежать наплыва туристов. Они встретились в местном кафе, а затем отправились вверх по долине. Хэмфриз сел в машину, а Шеклер поехал на мотоцикле. Они промчались мимо города храма Маникаран, где по преданию образовались горячие источники, созданные мифическим змеем, который вернул богине Парвати потерянную в реке Сиргу или Мани. Автобусы с паломниками приезжают сюда круглый год, чтобы окунуться в воду, бьющую из-под земли, настолько горячую, что в ней можно варить рис, и её приходится разбавлять прохладной речной водой, чтобы сделать пригодной для купания. Сикские паломники, которые верят, что гуру Основатель Сикхизма Нанак бывал в этом месте. Сдруживается с паломниками-индуистами, прибывающими сюда, чтобы посетить места, связанные с Шивой и Парватти. Летом 2015 года туристический автобус с паломниками, направлявшийся в Маникаран, съехал с дороги и упал в реку. Окончательное число погибших определить было трудно, но по оценкам их было около 30-ти. Автобус до сих пор не нашли, заявил журналистам заместитель комиссара Ракеш Канвар через несколько дней после аварии. Большинство тел, возможно, так и застряли в автобусе или были унесённы водой. В 2002 году другой автобус, набитый паломниками, упал в реку недалеко от Маникарана. Погибло 39 человек. Ни их тела, ни сам автобус так и не были найдены. Шетлер проехал зигзагом по изрытой дороге и припарковался на месте строительства плотины ниже деревни Калга, которая должна была стать самой большой в долине. До того, как промышленники и застройщики осознали гидроэнергетический потенциал реки Парватти, ее течение контролировали исключительно природные колебания. Необычные снегопады зимой вызывали ярость талых вод, а обильное муссонное лето, столь желанное на плодородных равнинах в других частях Индии, бурно размывало ее берега. С годами в долине появлялось все больше плотины. Энергия реки, которую часто приписывали переменчивым капризам богини, была укращена и отрегулирована. За исключением тех случаев, когда это не удавалось сделать. Высший Калги – располагается территория недоступная для промышленников она слишком удалена слишком сурово и слишком опасно однако именно там сила реки достигает своего пика это место где муссонные облака врезаются в горную стену и извергают дождь безжалостными грохочущими потоками именно здесь снежный покров впервые сбрасывает свою ледяную воду тысячи притоков, питающих реку Парвати. Шетлер расставил свой мотоцикл у плотины, перекинул рюкзак через плечо и приселился к кампресу на крутой грунтовой тропе, ведущей в деревню. В Калго, расположенной на краю холма, есть несколько деревянных гостевых домов и гостеприимных семей, предлагающих самые простые комнаты, из которых открывается вид на заходящее над долиной солнце. Они прошли мимо заведений с такими названиями, как «Сноу-лайн», «Эппл-коттедж» и «Мантра», пока не добрались до «Ом-шанти» — простого двухэтажного гостевого дома с глинобитными стенами, выкрашенными в яркие цвета. Как и каждое здание на склоне холма, он был окружен яблонями. Калга издавна была деревней фруктовых садов. Грунтовые тропинки ныряли вверх. Модряки дистые ветви усыпанные красными и зелёными яблоками, осенью белыми и розовыми цветами весной. Фермеры складывали яблоки в пластиковые ящики и отправляли на продажу по всему штату и за его пределы, благодаря чему Химчал продаш приобрёл репутацию производителя одних из лучших яблок в Индии. Шетлер поселился в простом номере отеля Ом Шанти с грубо выкрашенными стенами, жёстким матрасом на деревянной кровати и окном, выходящим на долину. В тот вечер они с Хэмфрисом вместе поужинали и обменялись историями. Хэмфрис был рад, когда увидел, что Шеклер соответствует своему инстаграмному образу: харизматичный, предприимчивый, задумчивый, добросердечный. Так было не всегда. Примечание: Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Заблокирован на территории России. В течение следующих нескольких дней двое быстро сблизились и поняли, что они бывали в одних и тех же местах по всему миру. Однажды вечером на крыше Хэмфрис провёл с Шэтлером несколько занятий йогой. Француз занимался йогой уже много лет. Он продемонстрировал несколько асан пока солнце опускалось все ниже к горам. Они говорили о почти невозможности поддерживать стабильные отношения в дороге. И Шетлер рассказал о страхе, беспокоившем его в течение многих лет, о том, что, по его мнению, Хамфрис мог бы понять. Шетлера волновало, что он выставляет свои приключения на всеобщее обозрение, публикуя фотографии и рассказы для онлайн-публики, не проживая и не осознавая их в полной мере. Шетлер до этого уже писал в интернете, что его беспокоит, как блог лишает его возможности прожить этот опыт. На ведение блога уходит много времени, и иногда мне трудно справиться с тщеславием, когда я рассказываю истории о себе. Но я люблю делиться своей любовью и собой с людьми. Они с Хамфрисом говорили о том, как поиск аутентичности вписывается в идеалы их путешествий, о преимуществах связи с миром, природы и о попытках сохранять верность своему духу, не продавая его в сети, вспоминает Хамфрис. Некоторое время Шитлер довольствовался этим, но однажды написал, что ощущает давление, которое заставляет его и дальше наращивать свои приключения, чтобы удержать аудиторию. Однако Хамфрису показалось, что давняя причина для беспокойства американца достигла своего предела. Шетлер пытался понять, где находится его эго. Думаю, что в его жизни был такой период, когда он задавал себе вопросы и не знал, в каком направлении ему двигаться, вспоминает Хамфрис. И все же его поразило, что у Шеттлера, по крайней мере, был план действий на ближайшее время. «Он просто готовился делать свое дело», — вспоминает он, — «отрезать себя от культуры гостевых домов и от общества путешественников». Хамфрис пробыл в долине Парватти три месяца и более или менее постоянно был в дороге в течение предыдущего десятилетия. Той весной он приехал в долину Парватти. На Rainbow Gathering, собрание представителей контркультуры, которое проводится в разных местах по всему миру с начала 1970-х годов. На них пропагандируется антиконсюмеризм, мир и взаимное уважение. В течение месяца той весной, с новолуния 5 мая до новолуния 6 июня, на лугу возле Херганги проходит сбор Временный лагерь вокруг священного горячего источника в полудне пути выше по долине, в которой влюбился Шива и назвал его в честь своей жены Парватти. Хамфрис рассказал Шеттлеру, что помимо палаток несколько десятков путешественников предпочитают спать в каменных пещерах в окрестных лесах. Хамфрис и сам иногда там ночевал. Шеттлер однажды описал суть своих путешествий как «не движение к чему-то», а движение в направлении чего-то. Жизнь с неопределенными и изменчивыми планами, а не с фиксированной целью. Но в Индии его действия имели намерение. Изначально туманная идея посетить обдаленную горную и священную долину приобрела в его сознании четкие очертания. Не коротать дни в каком-нибудь захудалом гостевом доме, размышляя с попутчиками, а шаблонном буддизме, пока не закончится виза, а отправиться в горы сам по себе. Полагая он хотел чего-то более аутентичного, говорит Хэмфриз. План Шетлера воплощался в жизнь. Он хотел жить в пещере. В таких деревнях, как Калга и соседние с ней Тош и Пулга, медленно проходят дни и недели пока паломники и духовные туристы ждут, чтобы рассеялся туман, чтобы открылись горные вершины, чтобы всё прояснилось. Однако непроглядный туман вызывает у некоторых беспокойство и нетерпение, и поэтому они поднимаются выше. Хэмфриз повёл Шотлера дальше вверх по долине, отметив, что всё, что он ищет, можно найти в Кирганги. Он упомянул горячие источники и виды на горы, тихие леса и освещенные солнцем луга. Шетлер не терял времени даром. 23 июля, на следующий день после прибытия в долину, он написал длинный пост, в котором изложил свой план. «Я отправляюсь в одиночное путешествие в верхнюю часть долины Парватти в индийских Гималаях и буду жить в пещере». Я беру с собой немного овсянки, орехов и изюма, металлическую чашку, нож, дождевик, дневник, свечу, спальный мешок, фотоаппарат и свою трость в флейту. Здесь, высоко в Гималаях, ручьи достаточно чистые, из них можно пить. Экосистема почти идентична западной Монтане, поэтому я знаком со многими съедобными растениями. Некоторые пещеры населяют садху, экцентричные в основном голые индийские мужчины, живущие в дикой природе, которые следуют древней мистической йогической традиции. Они медитируют в пещерах месяцами или годами, курят индийские трубки и отрекаются от мира в поисках просветления. Я планирую воплотить свою собственную версию этой идеи. И к этому меня зовёт уже много лет. Не отречься от мира или достичь просветления, а бродить в одиночестве по величественным Гималаям, питаться тем, что даёт земля, пить прямо из рек, спать в пещерах, медитировать и играть на флейте в горах, быть человеком. Я скоро вернусь. Я Так взволнован перед тем как продолжить свою поездку на мотоцикле в Ладакх по скриптум Если я попаду в беду или начну голодать я могу спуститься в деревню и попросить помощи или еды я не умру